Глава 26. Он не был уверен, что сумеет ей чем-то помочь. Как интересно, станет присматриваться к каждому, кто заправляется. Так много лет прошло, кого он сумеет узнать? Но, но она была так убедительна, говорила правильно, смотрела без подвоха и денег дала. Не то чтобы много, но если учесть, что ему почти ничего делать не придётся. Сумма более чем достойная. Чего расселся Сычёв? Прикрикнули на него от кассы. Клиент подъехал. Выходи, выходи на свет божий. Он подтянул ноги, нехотя встал и двинулся к дверей. На ходу застегнул куртку, натянул перчатки и сдвинул вязаную чёрную шапку на брови. Выходить из здания страшно не хотелось. На улице с утра был 0 по Цельсию, и моросил дождь, покрывая припаркованные автомобили сотрудников ледяным панцирем. После смены кому-то придётся поработать с крипком. Он-то на машину как ни старался, так и не заработал. Некоторые умники советовали взять кредит, но он только отмахнулся. С этими машинами одна морока: техническое обслуживание, непредвиденные поломки, ежедневные заправки. И ладно, ещё бензин хороший. А если такой, как у них, сразу после заправки на станцию тачку гони. А если такая погода, как сегодня, сначала её от ледяной кожуречисть. Нет уж, он и на такси доедет, тем более недорого. Он вытащил пистолет из бензобака, поблагодарил за 30 руб. мелочью, которую ему сунул щедрый автомобилист. Повернул к входу, и тут звонок на мобильный. Он остановился и подумал, прежде чем доставать телефон из кармана толстого джемпера. Для этого надо было расстегнуть куртку, влезть под нагрудный клапан рабочих штанов и дотянуться до кармана джемпера, а он очень низко. Кто звонит, интересно? Мать в это время его не беспокоит, друзья тоже. Все знают, что он на работе. Может, та девушка, что снабдила его заданием и деньгами. Тогда следовало поторопиться. В здании он говорить не хочет. Народу заправляется мало, а к официёршам только повод дай для разговоров. Подслушивать они любили. "Да, говорите!" крикнул он громко. Шум с автотрассы заглушал все звуки. "Андрей, это я." "Точно, та самая девушка Александра. Слушаю, говорите." "Как наши дела?" "Ничего нового. Ничего," пожал он плечами, хотя она не могла его видеть. Никто не интересовался ни вашей тёткой, ни вами, Саша, ни той историей, которая давно забыта. Он снова хотел рассказать ей о том мужике, с которым говорил на эту тему, но сдержался. Это же он навязал автомобилисту разговор. Человек припарковался у пожарного щита, чтобы подремать. Оно и понятно, машина с номерами региона, до которого почти 1000 км. Так вот, человек подремать встал, а он сам до него докопался и тему поднял. Рассказал идиот о существовании племянницы у его умершей коллеги. Тот вроде просто выслушал и уехал. Но начав придирчиво копаться в своих собственных воспоминаниях, Андрей вдруг понял, что всё было немного не так. Человек уже тронул машину, когда услыхал о племяннице, но зачем-то резко затормозил, сдал назад и переспросил: "Зачем?" А вдруг это и был тот самый человек, которого боялась Саша. Она же боялась? Андрей это чувствовал. Ну, ничего, бояться-то ей особо нечего. Он отлично запомнил и человека, и его машину, и номера. Для надёжности уже после того, как Саша выплатила ему аванс, занёс данные в память телефона. Андрей, а хотите, я вас сегодня встречу с работы? вдруг предложила она. Меня? Он стоял на ледяном ветру, но ему вдруг стало весь жарко. Зачем? Просто так. Погода отвратительная. У вас машины нет? Я это помню. Я бы вас довезла до дома, и мы поговорили бы. А вы что, в городе? Насколько он помнил, она жила далеко от их глухих мест, в самой Москве. Да, я приехала ещё вчера утром. Дела, пояснила она лаконично. Я бы вас встретила. И мы бы поговорили, по телефону не могу. Хорошо, приезжайте, согласился он нехотя. И не потому, что Саша ему не понравилась. Она была даже симпатичной. Правда, выглядела какой-то замученной или больной. Не в этом суть. Он просто отвратительно оделся сегодня утром. Грязные джинсы надел, чтобы после смены сразу отправить их в стирку. Завтра и послезавтра у него выходные. Джемпер толстый, Провонял потом. Его он тоже собирался сегодня вечером постирать. Про наске и с ботинками даже разговора нет. Все в ужасном состоянии. А вдруг она пригласит его выпить кофе, и ему придётся снять куртку? Нет, так не будет. Он не пойдёт с ней никуда. Просто доедет до его дома и до свидания. Я заканчиваю в 8:00 вечера, уточнил он и отключился. В спину уже сигналил нетерпеливый водитель. К её приезду он успел выстирать носки и высушить их на батарее. Вымыл ботинки, вычистил их купленным на заправке кремом. Дезодорант тоже пришлось купить и забрызгать потный свитер изнутри и снаружи. Немного помогло. Джинсы, конечно, сколько он их ни чистил, лучше не стали. А пофигу. Он на свидание не собирался. Это только деловая встреча. Она приехала без 2 минут 8. Он уже даже волноваться начал. Нет её и нет. На новенькой недорогой иномарке, в новой куртке, которая, судя по всему, была куплена только что, и ещё пахло фабрикой. Куда едем? осторожно улыбнулась она, поворачивая ключ в замке зажигания. Домой. Он решил твёрдо стоять на своём. По дороге поговорим. Итак, для начала скажи, зачем ты опять приехала? Она долго молчала, вела неуверенно, бормотала что-то под нос, когда её обгоняли. За рулём недавно, понял он. Слушай, Александра, а откуда у тебя деньги на это всё? Андрей повёл руками вокруг, тронул дверь машины. С чего вдруг разбогатела? Новая машина, новая одежда? Тёткиным наследством Омано распорядилась. Как им наследством? Она была нищей, как церковная мышь. Здесь куда? Первый съезд und кноль пальцем в нужном направлении. Не скажи, она любила похвастать, рассказывала, что у неё на старость припасена путёвка в рай. Вот она и в раю сейчас. Невесело усмехнулась девушка. Молчала бы жива бы была. То есть, что ты этим хочешь сказать? А ты нехорошего предчувствия, он вдруг так разволновался, что готов был выпрыгнуть на ходу и деньги ей вернуть. Не нужны ему проблемы. Ну вот, вовсе не нужны. В общем, я нашла её, как ты говоришь, завещание, а там подробное описание событий, что произошло четверть века назад на вашей заправке. То, о чём мы с тобой говорили. И ещё фотография. Я мало что поняла, но тётя её пыталась продать тому, кто на ней снят, и теперь её нет. Она от гриппа умерла. Он вжался в спинку автомобильного кресла. Разве нет? Подозреваю, что нет. Теперь куда? Выслушав подробные инструкции, Саша свернула в проулок, пока лесела по дворам и остановилась у его дома. В общем, тётку мою отравили. Тот самый человек, которого она пыталась шантажировать. Откуда знаешь? Его голос осип. А она с ним встречалась перед смертью, чай распивала в кафе. Думаю, там он ей отраву и подсыпал. Она сразу после этого слегла, несколько дней побалела и ушла. Но компромат на этого чёрта оставила. Он не сунулся к ней домой, в квартиру с подселением. Да и думал, что у тётки нет родственников. Она никогда не афишировала наше родство. Он и успокоился, сволочь. Саша полезла из машины на улицу и встала под ледяным дождём. Руки в карманах, на голове капюшон, отороченный лисицей. Смотрит на Андрея холодно и зло. Я отыскала этого человека, убийцу. скрипнула она зубами по номеру телефона, который тётка нацарапала на этом фото. Знаешь, чей он? Нет. У него тряслись все внутренности от холода и противного ощущения, что он зря связался с этой девицей. Это телефон администрации одного района, который располагается за 1000 км от города, в котором я сейчас стою под дождём. Для наглядности она потопала ногами и назвала район и область. Я позвонила и назвала сумму, и он заплатил. Я совершенно точно знала, что никогда не повторю попытки. Он щедро заплатил. Но я имела неосторожность проболтаться своей соседке, и она, она вторую попытку сделала, выкраф у меня копию фото с номером телефона на обороте. Я её всегда носила с собой. И она дура. С ней что-то случилось. Не выдержал и спросил он: Саша молчала довольно долго. Он устал трястись от холода и страха. Да. Её неожиданно нашли за городом на остановке с иглой в вене. Наркотики. Передозировка. Но я-то знаю, что она никогда. Это он. Он подчищает и думает, что она это я. Но он разберётся, Андрей очень быстро разберётся и придёт за мной. Поэтому мне надо его опередить. Ты хочешь его убить? Это без меня. Он попятился, споткнулся о колесо её машины и едва не упал в жижу из снега и воды, чавкающую под ногами. Это без меня. Никто его убивать не собирается, но ты уже замешан. Не трясись. Я не стану тебя сдавать, но она подошла к нему вплотную, схватила за воротник куртки и потянула на себя. Ты уже замешан, потому что говорил с ним. Я была в том кафе, которое любила посещать моя тётка. Ваши кассирши меня туда направили. Так вот, там, на записях с камер, отлично видно, как моя глупая тётка сидит с ним за столом. Тот момент, когда он что-то делал над чайником, не особенно хорошо замечен, но он имеется. Что же он такой умный, а под камеру сел? А её не видно. Саша выпустила его воротник и поправила, погладив рукой по груди. Чтобы не нервировать посетителей, хозяин её в настенном панно спрятал. Дядя был уверен, что в этом занюханном месте камер нет, а она есть. И он попался. И что дальше? Как я оказался замешан? А так, Андрюша, что ты говорил с этим мужиком, когда он на заправку заехал якобы подремать? Костищи его машину узнали. Ах, да, забыла тебе сказать. Его машину, как он её не прятал, запомнили рабочие из кафешки. Они как раз курили, когда он в тупичке парковался. Так бывает, знаешь. Увидели, не придали значения, а когда спросили, вспомнили. Как не вспомнить, особенно когда у тебя номер такой заметный и регион чужой. О чём, Андрюша, ты с ним говорил? Только не ври мне. Он страдал и потел под зимней курткой в толстом джемпере. стало казаться, что дождь льёт с небес горячий, и подошвы его ботинок вот-вот начнут плавиться от огненной лавы. Он вздохнул, выдохнул и рассказал ей всё, как было. Опустим тот факт, что ты рассказал ему о моём существовании. Не ты, так кто-то другой. У меня к тебе вопрос, Андрюша. Ты сможешь его опознать? Почему я? Он снова растерялся. А записи с камеры из кафе изображение нечёткое. Лицо странное, невыразительное. Опознать в нём чиновника не последнего звена будет сложно. А ты его видел, как меня? И машину его, и номера. И если ты пойдёшь со мной в полицию и дашь показания, будут основания на эксгумацию тела моей тётки. А это зачем? Доказать, что он её отравил и посадить его на долгие годы посадить Андрюша. Ты готов? поможешь